Согласно квантовой теории, кот в ящике является одновременно и волной, и частицей. Стоп, стоп, стоп, не так. Из-за этих самых квантов он не жив или мертв, а одновременно ни жив, ни мертв. Но в то же время и жив, и мертв. Сноска, то есть, находится в неопределенном состоянии, в соответствии с принципом,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 Это ведь как опыт с братьями-близнецами. Один остается на земле, а другой со скорости света переносится на Сириус и тут же возвращается. А вернувшись, узнает, что его брат уже стал дедом и развернул бойкую торговлю овощами в Брэдфорде. Откуда, спрашивается, это известно. Кто-нибудь видел этих братьев своими глазами? И, кстати, как там на Сириусе?» Гораздо меньше писали о другом опыте, поставленном группой ученых, которые упустили из виду, что Шредингер говорил о мысленном эксперименте и решили его повторить. Все, тютелька в тютельку, ящик, пузырек с ядом, радиоактивное вещество, ну и кот, конечно. Ученые не учли только одно важное обстоятельство — «Экспериментатор, может, и не знает, что происходит в ящике, зато кот знает, еще бы ему не знать. Сэмюэль Джонсон как-то заметил, что ничто так не помогает сосредоточиться, как близость виселицы. У кота в ящике положенница не лучше. Сейчас этот тип в белом халате откроет крышку. А ну, как он обнаружит, что я уже окочурился?» Тут уж поневоле станешь проявлять чудеса сообразительности. Напуганным мрачным предчувствием или, насмотревшись на кванты, прохающие по лаборатории, кот шмыгнул в другое время, пространство, и, поминая, как звали. Позднее несколько растерянного кота нашли в чулане дворника. «Эволюция быстро подхватывает всякую новую идею».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 Под впечатлением мрачных фантазий Эдгара По хозяева начали долбить отверстие возле того места, откуда раздавалось мяуканье. Но кот повел себя как настоящий. Испугавшись стука, он забился подальше и вылез наружу лишь через сутки, когда учуял запах Си снова. Однако нам представляется, что антишредингеровские гены тут совершенно ни при чем.